или только с тем человеком, которому ее доверить? — Обещаете, что меня не будут подстерегать или выслеживать? — спросила девушка. — Даю вам торжественное обещание, — ответила Росс. — Каждый воскресный вечер в одиннадцать часов, — не колеблясь, — сказала девушка, — если буду жива, я буду ходить по лондонскому мосту. — Подождите еще минутку, — воскликнула Роз, когда девушка быстро направилась к двери. — Подумайте еще раз о своей собственной участи и о возможности изменить ее. Я перед вами в долгу не только потому, что вы добровольно доставили эти сведения, но и потому, что вы женщина, погибшая почти безвозвратно. Неужели вы вернетесь к этой шайке грабителей и к тому человеку, когда одно слово может вас спасти. Что за обольщение заставляет вас вернуться и льнуть к пороку и злу? О, неужели нет ни одной струны в вашем сердце, которую я могла бы затронуть? Неужели не осталось ничего, к чему могла бы я вас звать, чтобы побороть это ужасное ослепление? Когда леди, такие молодые, добрые и прекрасные, как вы, отдают свое сердце, Твердо ответила девушка: "Любовь может завлечь их куда угодно, даже таких, как вы, у которых есть дом, друзья, поклонники, все, что делает жизнь полной. Когда такие, как я, у которых нет никакой надежной крыши, кроме крышки гроба, и ни одного друга в случае болезни или смерти, кроме больничной сиделки, отдают свое развращенное сердце какому-нибудь мужчине." и позволяют ему занять место, которое никем не было занято в продолжении всей нашей злосчастной жизни, кто может надеяться излечить нас? Пожалейте нас, леди, пожалейте нас за то, что из всех чувств, ведомых женщине, у нас осталось только одно, да и оно по суровому приговору доставляет не покой и гордость, а новые насилия и страдания. — Вы согласитесь, — помолчав, сказала Рос, — принять от меня немного денег, которые помогут вам жить честно хотя бы до тех пор, пока мы снова не встретимся, ни одного пенни, — махнув рукой, ответила девушка. — Не замыкайте своего сердца. — Не сопротивляйтесь всем моим попыткам помочь вам, — ласково сказала Рос, подходя к ней. Я от всей души хочу оказать вам услугу. — Вы вы оказали бы мне самую лучшую услугу, сударыня, — ломая руки, ответила девушка, — если бы могли сразу отнять у меня жизнь, потому что сегодня я испытала больше горя, чем когда бы то ни было. Все думала о том, кто я такая, и что, пожалуй, лучше мне умереть не в том аду, где я жила. Да благословит вас Бог, добрые леди, и да пошлет он вам столько счастья, сколько я навлекла на себя позоры. С этими словами, громко рыдая, несчастная девушка ушла, а Рос Мейли, угнетенная необычайным свиданием, которое походила скорее на мимолетный сон, чем на реальные события, опустилась в кресло и попыталась собраться с мыслями. Глава сорок первая, содержащая новые открытия и показывающая, что неожиданность, как и беда, не ходит одна. Ее положение было и в самом деле непривычно тяжелым и затруднительным. Охваченная непреодолимым и горячим желанием проникнуть в тайну, окутывавшую жизнь Оливера, она в то же время не могла не почитать священным секретное сообщение, какое несчастная женщина, с которой она только что беседовала, доверила ей молодой и чистой девушке. Ее слова и вид тронули сердце мисс Мэй и к той любви, какую она питала к своему юному питомцу, присоединилась такое же искреннее и горячее.